Глава одиннадцатая «О, Шерон, я его просто ненавижу!» — жаловалась Холли подруге по телефону вечером того же дня. «Не обращай на него внимания, Холли. С ним ничего не поделаешь. Он клинический идиот», — ответила та с негодованием. «Но это раздражает меня еще больше. Все говорят, что с ним ничего не поделаешь, что он не виноват. Он взрослый мужчина, Шерон. Ему тридцать шесть». «Ему уже пора знать, когда держать свой рот закрытым». «Он нарочно это говорит», — кипятилась Холли. «Не думаю, что он делает это намеренно, Холли», — попыталась успокоить ее Шерон. «Мне кажется, он просто заехал поздравить тебя с днем рождения». «Да? С какой стати?» — воскликнула Холли. «С каких это пор он вздумал приезжать ко мне и дарить подарки на день рождения? Он никогда этого раньше не делал. Никогда!» Но ну, 30 это всё-таки дата. Нет, он так не думает. Он сам говорил за ужином у родителей несколько недель назад. Если я правильно запомнила, он сказал: "Она стала передразнивать его голос от этих вечеринок по случаю дня рождения одни неприятности". Вот придурок. Шэрон засмеялась, потому что её подруга говорила как десятилетняя девочка. Хм, хорошо. Значит, он злобное чудовище, и гореть ему в воду. Холли на мгновение остановилась. Ну, я бы так не сказала, Шэрон. Шэрон снова рассмеялась. То есть я не права. Холли слабо улыбнулась. Джерри понял бы, что она чувствует. Он всегда знал, что нужно сказать и что сделать. Он обнял бы её так, как умел обнимать только он. И все её проблемы тут же растаяли бы. Она схватила с постели на которой лежала подушку и крепко обняла её. Когда она в последний раз обнимала кого-нибудь, по-настоящему обнимала. А самое печальное, она не могла себе представить, что когда-нибудь сможет вот так обнять кого-то другого. Алло? Земля вызывает Холли. Ты там или я разговариваю сама с собой? Ой, извини, Шэрон. Что ты сказала? Я спрашиваю, ты подумала по поводу караоке? Шэрон взвизгнула холли. Я не собираюсь об этом думать. Спокойно, женщина, спокойно. Я просто вот что подумала. Мы могли бы взять караоке на прокат и поставить его у тебя в гостиной. Ты сделала бы то, о чём он просит, и тебе не пришлось бы позориться на публике. «Что ты на это скажешь?» «Нет, Шерон, это прекрасная идея, но она не подходит. Он хочет, чтобы я пела в клубе «Дива». Пропади он пропадом». «Ах, как трогательно, потому что ты диско-дива». «Наверное, он так думал», — сказала Холли с грустью. «Да, только где этот клуб «Дива»? Ни разу о таком не слышала». Вот и прекрасно. Раз никто не знает, что это за клуб, значит я не смогу выполнить его указания, правильно? сказала Холли, довольная, что нашла выход из тупика. Они попрощались, ноги два на повесила трубку, телефон снова зазвонил. Здравствуй, милая. Мама? сказала Холли с упрёком в голосе. О, боже, что я натворила? Меня сегодня навестил твой злобный сын, и я им крайне недовольна. Ох, прости, дорогая. Я звонила предупредить, что он к тебе заедет, но всё время попадала на автоответчик. Ты вообще иногда включаешь телефон? Дело не в этом, мам. Я знаю, извини. А что он сделал? Он открыл рот. Это уже проблема. О, нет. Он так хотел подарить тебе подарок. Ну, я не отрицаю, что подарок милый и трогательный, но он говорил мне ужасные вещи. И даже глазом при этом не моргнул. Хочешь, я поговорю с ним? Да нет, не надо. Мы уже большие мальчики и девочки, но за предложение спасибо. А так что ты хотела? Холли поспешила сменить тему. Мы с Кьярой смотрим фильм с Дензелом Вашингтоном. Кьяра считает, что когда-нибудь выйдет за него замуж. Засмеялась Элизабет. Точно выйду, закричала издалека Кьяра. Не хотелось бы её расстраивать, но он женат, сказала Холли. Он женат, дорогая, Элизабет передала новость. Подумаешь, эти голливудские браки, пробормотала Киара. И вы в доме одни? спросила Холли. Фрэнк в пабе, а Деклан в колледже. В колледже? Но уже 10 вечера, засмеялась Холли. Деклон, вероятно, шатался где-то в городе и делал что-нибудь противозаконное, используя колледж как прикрытие. Неужели мать настолько простодушна, чтобы поверить в это, особенно учитывая, что она вырастила четверых старших детей? Ну что ты, он очень трудолюбив, когда захочет. Холли, он работает над каким-то проектом. Я не знаю, что это такое, потому что, когда он рассказывает, половину пропускаю мимо ушей. М-м-м... Недоверчиво протянула Холли. «Ну ладно, мой будущий зять снова на экране, поэтому я должна отключиться», — засмеялась Элизабет. «Не хочешь к нам присоединиться?» «Спасибо, нет. Мне и здесь хорошо». «Ну ладно, дорогая, но если передумаешь, ты знаешь, где нас искать. Пока, детка». Холли вернулась в одиночество своего пустого дома. На следующее утро Холли проснулась в своей постели одетой. Она чувствовала, что опять поддаётся старым привычкам. Оптимизм, который она старательно копила в течение нескольких недель, таял на глазах. Стараться всё время быть счастливой чертовски утомительное занятие, и ей явно не хватало на это сил. Кому какое дело, если у неё дома бардак? Никто кроме неё его не увидит, а ей всё равно. Кого волнует, если она неделю не будет краситься или мыться? Она не собиралась производить на людей впечатление. Единственным мужчиной, с которым она виделась регулярно, был парень из доставки пиццы. Этот ей всегда улыбался, как только получал чаевые. Кому какое дело? Рядом с ней завибрировал мобильник. Пришло сообщение от Шерон. «Клуб Дива. Телефон 367-00-7-00. Подумай об этом. Будет весело. Сделай это». «Для Джерри». «Джерри умер», — хотелось ответить ей. Но вот что странно. С начала истории с конвертами она перестала думать о нём как о мёртвом. Ей казалось, что он просто уехал в отпуск и пишет ей письма. «Ну, по крайней мере, можно позвонить в клуб и всё разузнать. Это ещё не значит, что ей придётся пройти через это». Она набрала номер, и ей ответил мужской голос. «Джерри». Она ещё не придумала, что сказать, поэтому быстро повесила трубку. Ну давай, Холли, сказала она себе. Это не так сложно. Просто скажи, что в караоке хочет петь твоя подруга. Холли собрала всю свою волю в кулак и снова набрала номер. И ей ответил тот же голос. Клуб Дива. Здравствуйте. Я хотела узнать, бывают у вас вечера караоке? Бывают. По Она услышала, как он перелистывает страницы. Да, извините, по четвергам. По четвергам. Ой, нет, подождите. Он снова принялся листать. Нет, по вторникам вечером. Вы уверены? Да, точно по вторникам. А скажите, э, ну, я хотела спросить. Холли сделала глубокий вдох и начала. Моя подруга хотела бы спеть в караоке, и она хотела узнать, что ей нужно для этого сделать. На другом конце провода повисла длинная пауза. Алло. Видимо, ей попался умственно отсталый собеседник. Э, простите, пожалуйста, дело в том, что организацией вечеров караоке занимаюсь не я, поэтому Холли начала терять терпение. Она долго собиралась с духом, чтобы сделать этот звонок, и какой-то некомпетентный тупица не испортит её затею. «Ну хорошо, а есть у вас там кто-нибудь, кто знает?» «Не-а, вообще-то клуб ещё не открылся. Слишком рано», — довольно ехидно ответил он. «Спасибо вам большое, вы мне очень помогли», — в тон ему сказала она. «Постойте, если вы чуть-чуть подождёте, я постараюсь что-нибудь для вас узнать». Он перевёл Холли на ожидание вызова, и в течение следующих пяти минут она вынужденно слушала мелодию зелёных рукавов. «Алло, вы ещё здесь?» Да, как ни странно, сказала она рассерженно. Извините, что заставил вас ждать, пришлось звонить. Как зовут вашу подругу? Холли окаменела. Это в её планы не входило. Ну ладно, она скажет своё имя, а потом её подруга перезвонит и сообщит, что передумала. А её зовут Холли Кеннеди. Так вот, у нас по вторникам действительно проходит конкурс караоке. Три вторника подряд отбирают по 2 человека из 10, а в последнюю неделю месяца эти шестеро поют в финале. Холлис глотнула. Она не желала в этом участвовать. Но, к сожалению, продолжил он, запись на конкурс закончилась несколько месяцев назад. Поэтому, пожалуйста, скажите своей подруге, чтобы она попробовала записаться ближе к Рождеству. Тогда будет новый конкурс. Спасибо. Кстати, я что-то слышал про Холли Кеннеди. Это случайно не сестра Деклана Кеннеди? Да, а вы что её знаете? спросила поражённая Холли. Ну, не сказал бы, что знаю. Просто её брат познакомил нас здесь несколько дней назад. Неужели Деклан ходит по клубам и представляет девушек под видом своей сестры? Больной извращенец. Деклан выступал в клубе Diva Да нет, засмеялся он. Он играл со своей группой у нас в подвальном этаже. Холлина приглась, переваривая полученную информацию, и наконец до неё дошло, так клуб Дива находится в пабе у Хогана. Он снова засмеялся. Ну да, на верхнем этаже. Наверное, надо давать больше рекламы. Вы, Дэниел, выпалила Холли и тут же сама себя стукнула за глупость. Да, мы знакомы. Нет, не знакомы. Холли просто упомянула вас в разговоре. Вот и всё. Только брякнув это, она поняла, как двусмысленно это прозвучало. Коротко упомянула, уточнила она. Сказала, вы принесли ей табурет. Холли начала тихо биться головой об стену. Дэниел снова засмеялся. Понятно. Ну, передайте ей, если она хочет участвовать в конкурсе на Рождество, я могу её записать прямо сейчас. Вы не представляете, сколько народу рвётся записаться. Правда, слабо выговорила Холли. Она чувствовала себя полной дурой. Кстати, а с кем я разговариваю? Холли стала ходить взад-вперёд по комнате. А Шэрон, меня зовут Шэрон. Отлично, Шэрон. Ваш номер у меня на определителе, поэтому если кто-нибудь откажется, я вам сразу перезвоню. Спасибо. Большое спасибо. Он повесил трубку. Олли нырнула в постель и зарылась с головой под одеяло. Она чувствовала, как всё её лицо наливается краской стыда. Она клеила себя на чём свет стоит, вела себя как круглая дура. Не обращая внимания на раздавшийся телефонный звонок, она попыталась убедить себя, что всё же не выглядела полной идиоткой. В конце концов, решив, что может снова явить миру своё лицо, на это ушло много времени. Она вылезла из постели, и нажала на кнопку автоответчика. «Привет, Шэрон. Ты, видимо, только что вышла. Это Дэниел из клуба Дива». Он замолчал и, засмеявшись, добавил. «Из паба у Хогана. Я тут просматривал список имён. Похоже, кто-то уже записал Холли на конкурс ещё несколько месяцев назад. Вообще-то, она значится в списке одной из первых. Если, конечно, это не другая Холли Кеннеди». Он опять помолчал. В любом случае, позвоните мне, когда вам будет удобно, и мы во всём разберёмся. Спасибо. Поражённая, Холли застыла на краю кровати. Так она просидела несколько часов.